Я оглядел потолок в поисках альтернативных путей проникновения на вражескую территорию. Потолка, как такового, на самом деле не было. Над головой сходились стропила двускатной крыши с гнилыми досками и разным хламом, заменяющим кровлю. «Думаешь, выгорит?» — проследил ткач за моим взглядом. «Есть еще вариант. Вернуться тем же путем к месту спуска, а оттуда поверху — по верху». «Слишком долго», — перебил меня капитан. Туда-сюда, часа три, не меньше. Потеряем след». «Вы чего, через крышу лезть собрались?» — округлил зенки сиплый. «Совсем ебанутые. Да нас постреляют, как куропаток». «Если они дверь зацелили, то противоположным скатам вряд ли интересуются». Я скинул вещь в мешок и прислонил к нему СВД с автоматом. «Балаган, ну-ка помоги». «Давай, давай», — ответил ткач обращенный к нему полный недоумение взгляд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 «А покупатели-то, не небось, за пятую часть цены спихнут, если не дешевле. Может, натурой взять да опробоваться в новом амплуа? Чем, черт не шутит? А Фома? «Что Фома? Нахуй Фаму при таких-то раскладах?» «Я хочу десятипроцентную прибавку к своей доле». «Неподходящее время ты выбрал для торга. Там без прибавки до конца жизни хватит и правнуком останется». «Ну вот и соглашайся скорее, раз время дорого».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 да от луны, расплывшейся по небу желтым пятном, как моча по грязной простыне. Первым пунктом в моем плане значилось нейтрализовать вероятных злоумышленников, держащих на прицеле дверь котельной, ибо карабкаться при возвращении в узкий лаз над трехметровой стеной не слишком удобно. Где бы я засел, поменяйся мы местами. Пожалуй, вон там, на левой громадине. Забрался б со СВД на крышу,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 по неуспевшей рассредоточиться группе с достаточно близкого расстояния. А для такой засады место лучше, чем вон та груда бетонных блоков, не сыскать. Я снова заглянул в окуляр прицела. Ну точно, сидят голубчики. Двое всего. А нет, вот и третий обнаружился чуть поодаль. Странные ребята, головы трепьем черным замотаны, только глаза наружу, будто из рыбьей пасти глядят.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 Теперь мне хорошо было видно и фасад котельной с чуть светящимся прямоугольником дверных щелей. А по сторонам от выхода незваных гостей ждал пренеприятный сюрприз — медвежьи капканы. Точно такие, в какой сам едва не угодил пару минут назад. Под травой их и днем не сразу-то заметишь, а уж ночью только на ощупь, зато, нащупав, не ошибешься. Хорошая придумка.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 Бороться со вторым недостатком, усугубляя первый, помогают разнообразные системы заряжания. Так, на покоящемся в мертвых руках моего собеседника экземпляре стоял хитрый зубчато механизм с небольшой рукояткой для вращения, позволяющий, судя по виду, натягивать тетиву даже лежа. На более мощных образцах сугубо военной направленности обычно используют ворот, ну а там лежа уже не покрутишь.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 Обычное человечье ухо не расслышит звона тетивы из 30 метров. Я помню, какой ужас наводили онежские головорезы на приходящих за пушнины купцов и их охрану, когда те не могли понять, откуда, растудить твою в качель, прилетают эти долбаные примитивные железяки, беззвучно протыкающие вооруженных автоматами представителей цивилизованного человечества. Мне и самому тогда довелось попрактиковаться в стрельбе из этой адской машины. Хм, до следующего хулигана с полсотни метров, парочка за блоками, еще через десяток, ни то ни сё. А не освежить ли нам память?» Я осторожно вынул из скрюченных пальцев бывшего владельца арбалет. «Достойное оружие, недешевка. Кованые плечи, резная ложа, облегченный приклад, спусковой крючок и скоба от ижа позаимствованные». Нерегулируемый целик на крышке натяжного механизма и мушка в кольце над желобом. Тетива из стального троса взведена, болт на своем законном месте. И колчан пригодится. Переместившись по крутой дуге за спину недоброжелателем, я остановился и взял на прицел затылок одинокого стрелка. Спусковой крючок плавно выбрал ход, стопорящий механизм высвободил тетиву, плечи с глухим пум распрямились.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 Нужно только ввести поглубже и раздвинуть поширше. Вот пошло дело, затряс башкой, того глядя, отвалится. Куда дели пленника? Увлажнившиеся зенки скосились на левую громадину. Рюкзак при нём!» — Утвердительный кивок, без раздумий. Кто такие? Глаза собеседника округлились, тряпка ввалилась в заглатывающий воздух рот. Х! Хх! х х а Нитили! просипел он. «Хранители чего?» «Го... Го... Города!» «Какого нахер города? Это ж завод!» «Священного города!» «Неужто про Москву лопочет?» «Сколько вас?» Закрывающая рот трепица пошла морщинами с краев мокрого пятна. «На тебя! Хватит!» Я повернул лезвие кинжала до упора.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 Глаза закатились, складки трепья застыли недвижимые. Я для верности загнал клинок в сердце, вероятного притворщика, и сдернул тряпку с его лица. Ебена мать! Вся рожа в шрамах, скула раздроблена, нос сломанный, едва не к затылку прилив, нос дрепорванный, зубы сточены треугольником, верхняя губа скобами подтянута на манер звериного оскала. Видать, тяжелая жизнь у парня была. Или здесь мода такая?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 Но в свое оправдание замечу, что больно ушён. Цех этот громадную печь напоминает. Основательную, такую, с лежанкой, как полагается. Буровато-серые стены в два яруса с квадратным возвышением дымоходом по правому краю. Чёрные дыры оконных проёмов. Снизу широкие, наверху узкие, напоминающие геометрические узоры. Натурально адская русская печь. И ведь придётся лезть туда. Чуть возле блоков я почуял, как со стороны громадин потянуло свиным дерьмом, а чуть позже донеслось ленивое похрюкивание. Да тут целая ферма, животноводческое грибное хозяйство, горя огнем. Надеюсь, бессознательно варябу не швырнули в загон вместе с поклажей. Совсем не тянет месить навоз. Минутное наблюдение за объектом никаких следов жизнедеятельности, кроме свиных, не выявило, и я подошел ближе. Прислушался...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 перехваченный ремнем и портупеей черный балахон с полами чуть ниже колена, высокие кожаные сапоги, внушительного размера тесак в ножных на левом боку, масляная лампа в левой руке и грязная, сводящая на нет всю воинственность, бадья в правой. Какой трудолюбивый народец! Не спят, за хозяйство радеют. Полуночный свинарь водрузил лампу на крюк в опоре загона и занялся наполнением корыт. Закончив всю нехитрую процедуру, он потянулся за своим тусклым светочем и прилип к столбу, получив болт в правое лёгкое. «Тсссс!» Я поднёс клинок к горлу фермера, обезоружил и навалился сзади, не давая соскочить с короткого болта. «Куда уволокли пленника?» Мой новый собеседник издал неразборчивый хрип с тонким попискиванием. Я, подумав, что речь станет почётче без тряпки вокруг рта, сорвал её. «Вот так раз! Баба!»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 Клинок вскрыл мягкое податливое горло. Тело дернулось и повалилось назад, медленно сползая с болта. Я подхватил его и оттащил в сторону, подальше от случайных глаз. Лампадка отправилась прямиком в навозную жижу, где и затухла. Изнутри здание печь представляла собой занимающий большую часть объема громадный ангар внизу и, судя по лестницам, два этажа сверху. Первой мыслью было разведать верхотуру перед спуском в подвал. Вдруг красотка собралась духом, да и решила напоследок мне жизнь испортить, послав хрен знает куда тянущиеся катакомбы, когда вожделенный рюкзачок лежит преспокойненько прямо над головой. Но беглый осмотр лестницы убил всякое желание ею пользоваться. Прогнившие опоры накренились, металлические ступени покрывал толстый слой ржавчины. По такой не то что бесшумно, бескровно не поднимешься.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 только более глубокие, чем прежде. Видимо, наш крадун решил не морать трофей в навозе и взвалил его на плечо. Об этом свидетельствовало и отсутствие борозды. Лестница заканчивалась дверью с грубым врезным замком. Я осторожно тронул тяжелую конструкцию. Заперто. Не страшно, набор отмычек и масленка всегда при мне. Попари капель на петли, немного внутрь сувальдного чудовища, 5 секунд манипуляций и... «Милости прошу!» Как говорил Валет, «замки — защита от честных людей». Да и то не всякие. Иной раз смешно глядеть, как рачительный хозяин корячится, запирая любимый домишки на четыре замка, два из которых вскрываются ногтем, третий — отверткой, а последний срывается за секунду любой подручной железякой. Да он, замыкая их, провозится дольше, чем правильный вор, вскрывая.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 Звук тяжелого предмета, описавшего дугу над головой, картину надвигающейся тучи в черном балахоне, резонирующий пум выпрямившихся плечер балета, и тупую боль в скуле. Дальше была только тьма.